В Лёшкиной квартире удушливо пахло духами, а из кухни в коридор сочился свет. Дина Сергеевна в душе выругала растяпу посетительницу и подумала о том, что духи у неё кошмарные и совершенно не вяжутся с обликом. Чересчур сладкие, липкие какие-то. Прямо хочется под душ залезть, чтобы от них отмыться. Решительным шагом она прошла в кухню и замерла на пороге, с трудом удержавшись о вскрика. Лёшкина возлюбленная в нелепой позе лежала на полу, разметав по сторонам длинные волосы. На чересчур белом лбу виднелся кровоподтёк. Убили? Не может быть. Кому это надо? Это же обыкновенная жизнь, а не книжный детектив. Что же делать? А вдруг убийца ещё тут? Затаился где-нибудь, и сейчас шандарахнет и её, Дину, по лбу или затылку. Дина Сергеевна резко обернулась. Коридор был темен, что неудивительно, она же не включала свет, а за окном уже почти сгустились сумерки. Члены женщины задеревенели от ужаса. Она никак не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Но ведь что-то надо делать. Может, л ё ш к и н а красотка еще жива, и тогда срочно требуется скорая. Конечно, лучше всего з а в и з а т ь как в кино, выскочить из квартиры, переполошить всех соседей и всем вместе решать, что делать, но при этом упустить драгоценное время. А с другой стороны, если она сейчас склонится над лежащей девушкой, преступник может д е р б а л ы з н у т ь по затылку и ее, и тогда будет упущено вообще все. Дина Сергеевна постояла в раздумьях еще с минуту и решилась все же подойти к пострадавшей. Если и ее Дину убьют, то это, как ни крути, окажется тоже неплохим выходом. Ей не придется больше пристраивать Туську. Пусть-ка сама, наконец, о себе побеспокоится. Привыкла прятаться за маминой спиной. А Денис? Он пробьется. Сейчас уже по всему видно, что парень не промах. Не без труда отлепив себя от дверного косяка, Дина Сергеевна подошла к лежащей и тронула ее за руку. Рука была теплой, но кто знает, как долго трупы сохраняют тепло. В любом случае надо вызвать скорую, но идти в комнату, где стоит телефон, это выше ее сил. Мобильник! Как хорошо, что нынче есть мобильники. Дина Сергеевна достала его из кармана плаща и набрала номер скорой помощи, а потом долго и путанно объясняла, что и где случилось. В конце концов медики обещали приехать, посоветовав вызвать заодно и милицию. Милицию она, вняв совету, вызвала и принялась названивать Лёшке. Но сколько раз она не набирала номер Задворьева, телефон выдавал одно и то же. Абонент недоступен. Вот уж вовремя. Скорая милиция приехали почти одновременно. Они наделали столько шуму, что, как д е н и Сергеевне и хотелось ранее, на лестничную площадку выскочили соседи. Дикий ужас, конечно, сразу отпустил ее, но дело осложнилось тем, что вместе с соседями возле Лешкиной квартиры мгновенно материализовались ее собственные дети. Денис тут же, хотя его никто не спрашивал, принялся давать показания на предмет того, что совсем недавно по лестнице шастали какие-то цыгане. Девушку, которая оказалась все же живой, увезла скорая помощь, а милиция принялась расспрашивать Дину Сергеевну. Она рассказала все как на духу. Ну, или почти все. Даже про цыган, которых не было и в помине. «То есть вы запросто вхожи в эту квартиру?» – спросил Дину Сергеевну моложавый симпатичный милиционер. «Да, запросто. Мы давно живем рядом, и у нас хранятся ключи Задворьева, а у него наши, на всякий случай». «А в этот раз вы, значит, просто хотели поговорить с любовницей хозяина квартиры, а пострадавшая как раз является соперницей вашей дочери. Я правильно понимаю?» Очень четко обрисовал ситуацию представитель органов. «Ага, правильно. Я хотела устранить соперницу, а потом пришла сюда, двинула ей в лоб и вызвала вас», – очень ядовито произнесла Дина Сергеевна. «Это мы обязательно проверим», – нисколько не обиделся работник милиции. «Ваше счастье, что девушка жива!» Милиционер отвернулся от Дины Сергеевны и спросил своего товарища, очевидно, младшего по званию. «Максим, какие-нибудь документы у пострадавших в сумке есть?» Названный Максимом положил перед начальником паспорт в изящной вишневой обложке. Тот открыл его и прочитал. «Задорожная Мария Викторовна, вам что-нибудь говорит это имя?» И он пытливо посмотрел д е н и Сергеевне в глаза. Она напряглась. Фамилия Задорожная достаточно редкая, была ей знакома. Она училась в одном классе с Витей, Виктором Задорожным. А эта девушка, которая только что лежала на полу Лешкиной кухни, она Мария Викторовна Задорожная. Нет, не может быть, таких совпадений просто не бывает. Работник милиции, видимо, что-то прочитал на ее лице и потому повторил свой вопрос. Дина Сергеевна понимала, что скрывать знакомство с Виктором Задорожным, который вполне мог оказаться отцом этой молодой женщины, бессмысленно, а потому она сказала правду. «Я училась в школе с Виктором Задорожным, но после выпуска мы ни разу не встречались». «Так-таки и ни разу». «Ни разу». «Еще раз повторюсь, что вам очень повезло, что женщина осталась жива». Опять зачем-то сказал милиционер и, наконец, отпустил Дину Сергеевну домой, отчеканив напоследок. «Разумеется, мы вас вызовем, когда понадобитесь. Так что из города пока лучше не выезжать. Я, понятно говорю? Вполне», – согласилась Дина Сергеевна, все мысли которой были заняты Виктором Задорожным. Она посмотрела в глаза милиционеру и спросила. «Скажите, а куда вы увезли эту девушку?» «А зачем вам?» – строго спросил представитель органов. «Ну, надо же сказать, Лёша, Алексеев, хозяину этой квартиры он, понимаете, не отвечает». е Дина Сергеевна потрясла перед носом милиционера своим мобильником. «Ничего, ответит», – уверил он её. «Мы сами о вашем соседе позаботимся. Тут всё далеко не так просто, как вам кажется. Дали в лоб и все дела. Сейчас приедут эксперты, а Максим хозяина дождётся. А что касается потерпевшей, в общем, тайны тут никакой нет». Задорожную Марию Викторовну увезли в первую многопрофильную больницу на улице Менделеева.